Фанатик. Февраль 1246 года. Конья. «Безбожный мир, бесстыдный мир! Шейх Есин! Шейх Есин! Вы уже знаете новость!» — кричал Абдулла. «Отец одного из моих учеников, идя навстречу мне по улице...» «Вчера Руми видели на постоялом дворе, в христианском квартале...» — слышал, слышал, — сказал я... Но меня это не удивляет. У него жена христианка, а в друзьях еретик. Чего еще от него ждать?» Абдулла мрачно кивнул. «Наверное, вы правы. Надо было это предвидеть». Вокруг нас собрались прохожие, заслышав, о чем мы говорим. «Кто-то предложил больше не разрешать Руми проповедовать в Великой мечети, по крайней мере, пока он публично не покается», — сказал я. Затем, поскольку опаздывал на занятия в медресе, поспешил прочь. У меня всегда было подозрение, что Руми не так-то прост, и что его темное нутро когда-нибудь да вылезет наружу, однако даже я не ожидал, что он пьет вино. Совершенно непростительно. Говорят, в падении Руми виноват Шамс, что не будь его рядом, Руми вернулся бы к своей прежней жизни. Но я так не думаю. Не то чтобы я сомневался в дурных качествах Шамса или в его дурном влиянии на Руми, Что есть, то есть, но вот вопрос, почему Шамс не имеет влияния на других ученых-мужей, например, на меня? Вероятно, у этих двоих гораздо больше общего, чем думают люди. Некоторые слышали, как Шамс сказал, «Ученый муж живет в отметинах своего пера. Суфий любит и живет на следах». Что бы это значило? Очевидно, Шамс считает, будто ученый только и делает, что говорит, а Суфий идет. Но Руми тоже ученый разве нет? Или он больше не считает себя одним из нас? Если бы Шамс пришел в мой класс, я бы прогнал его, не дав ничего сказать в моем присутствии, почему же Руми не поступает так же? Что-то с ним не так. Начнем с того, что у него жена христианка. Мне плевать, что она перешла в ислам, христианство в ее крови и крови ее ребенка. К несчастью, Горожане не воспринимают угрозу христианства с надлежащей серьезностью и не имеют ничего против того, что мы живем рядом с иноверцами. Тем, кто настолько наивен, кто верит им, я всегда говорю, «Разве могут смешаться вода и масло?» Вот у мусульманов и христианам не следует жить вместе. Из-за того, что у него жена христианка, да еще и из-за того, что он печально известен своей терпимостью по отношению к меньшинствам, в моих глазах руми всегда был самым ненадежным человеком в городе когда же под его крышей поселился шамс и бризи он окончательно сбился с истинного пути своим ученикам я каждый день напоминаю о том что им надо быть настороже иначе они попадут в лапы шайтана а ведь шамс олицетворение дьявола уверен это он послал руми на постоялый двор одному всевышнему известно как шамсу удалось уговорить руми Но разве не шайтан заставляет добродетельных людей совершать богохульство? С самого начала у меня были подозрения насчет Шамса, как он посмел сравнить пророком Мухаммеда, да будет он благословен Богом, с безбожным Суфием Бестами. Разве не Бестами говорил «смотрите на меня, велика моя слава», и он же говорил «я видел, как Кааба движется вокруг меня». Этот человек утверждал, я кузенец самого себя. Если это не богохульство, тогда что это? И его повторяет Шамс. Его он почитает. Подобно Бестами, он тоже еретик. Единственная добрая новость заключается в том, что горожане наконец-то очнулись. Наконец-то это свершилось. С каждым днем у Шамса все больше противников. А что они говорят? Даже мне иногда становится страшно. В банях, в чайных, в полях, в садах люди в ярости готовы разорвать его на куски. В Мадресе я пришел позднее обычного, не в силах отделаться от мрачных мыслей. Едва я открыл дверь в классную комнату, как почувствовал, что творится нечто неладное. Мои ученики сидели правильными рядами, но были бледными и на удивление молчаливыми, словно увидели призрак. Я сразу понял, в чем дело». У открытого окна, прислонившись к стене с наглой усмешкой на безволосом лице, сидел никто иной, как сам Шамс из Тебриза. «Салям алейкум!» — шейх Ясин, — произнес он, не сводя с меня твердого взгляда. Я помедлил, не зная, стоит ли с ним здороваться, и решил, что не стоит. Вместо этого я повернулся к ученикам и спросил, «Что этот человек тут делает? Почему вы впустили его?» Смущенные, испуганные ученики не посмели мне ответить. Зато Шамс, как ни в чем не бывало, нарушил молчание, у него был наглый тон, и он, не мигая, смотрел на меня. «Не ругайте их, шейх Есин, это была моя идея». Я проходил поблизости и сказал себе, почему бы не задержаться и не посетить в медресе человека, который, насколько мне известно, больше всех остальных горожан ненавидит меня.